Валентин Постников. «Карандаш и Самоделкин. В стране пирамид». Вступление. Ребята, вы, наверное, уже знакомы с двумя маленькими волшебниками — «Карандашом и Самоделкиным» и их другом, профессором Пыхтелкиным. Я уверен, что их знают почти все, кто уже умеет читать. «Друзья больше всего на свете любят путешествовать». Они уже побывали на Северном полюсе, на острове гигантских насекомых, на острове фантастических растений и даже летали на Марс. Но в этот раз они поплывут на старинном парусном фрегате в Египет, в страну пирамид. Давным-давно, тысячи лет тому назад, там жили фараоны, египетские цари. У фараонов было множество бесценных сокровищ. Вот на поиски этих невероятных ценностей и отправились Карандаш и Самоделкин. А вместе с ними на этом же корабле поплывут и двое разбойников — пират Бульбуль -буль и шпион Дырка. И это окажется самым фантастическим и опасным путешествием для всех. А начиналось всё вот так.